Урок 16. Литература. Послушай сказку и ответь на вопрос в конце. Жил да был заяц со своими зайчатками. Жили зверушки поживали и горе не знали до тех пор, пока не поселился в лесу филин угрюмец. Днём он молчит как пень, а ночью кричит и проходу никому не даёт ушастый. Горе, горькая зайчая семья мыкает. Зайчики травку у краткой стригут и от страха трясутся. Перемолвился словечком заяц с мышками на рушках: "Не в силах мышки помочь соседу, у самих житьё не сладкое. Вот беда-то незваная". Летела мимо сойка. Птица бойкая и знающая присела на ветку пёрышки почистить, а заяц вытянулся столбиком, лапки к груди прижал. И к ней с просьбой: "Бойкая птица, помоги нашему горю. Подскажи, где найти управу на филина-разбойника?" Сойка про филина услышала, крыльями взмахнула и прочь улетела. Она-то знала, каков нраф у лесной страшилки. Недавно сама полхвост в его когтях оставила. Зайчотки расплакались, слёзки лапками вытирают. Кто поможет зайчему горю? Бабочка весело порхала, опустилась на цветок, угоститься сладким нектаром и увидела плачущих зайчаток. Что с вами, зайчики и мальчики? спросила легкокрылая красавица. Всхлипывая и запинаясь, поведали зайчата бабочке про свою беду. Бабочка призадумалась, а потом весело пошевелила усиками: "Кажется, я знаю того, кто вам поможет". Отправилась она к майскому жуку и всё всё рассказала про Филлина и несчастных зайчиков. Жук выслушал и загудел: жу-жу-жу. Я помогу бедняжкам. Полетел он к светлячку. О чём договорились закотычные друзья? Никто не слышал. Только когда на опушку опустились сумерки, сотни жучков-светлячков включили свои фонарики, поднялись в небо. И устроили весёлый хоровод. Зеленоватые огоньки осветили всё вокруг, словно днём. Перепугался филин, от страха даже угукать перестал. Похлопал своими глазищами и улетел в глухую чащу. А зайчатки устроили в траве весёлые догонялки, бегали, прыгали, кувыркались и покрикивали. Волшебные фонарики, наши друзья. Выполни задание. Как называются жучки, которые умеют светиться в темноте? Правильно, светлячки.